«Роберт Говард, Август дерлет Дом, окруженный дубами». Глава 1 «Вы поймете, почему я изучаю случай Джастина Геофрея», сказал мой друг Джеймс Конрад. «Я выясняю все факты его жизни, составляю его семейное древо и узнаю, почему он отличается от остальных членов семьи. Я пытаюсь понять...» Что сделала Джастина именно тем, кем он является? «Ну и как успехи?» — спросил я. «Вижу, вы изучили не только его биографию, но и фамильное древо. Быть может, с вашими глубокими знаниями в биологии и психологии вам, Джеймс, и удастся объяснить характер этого странного поэта?» Конрад, печально взглянув на меня, покачал головой. Вполне возможно, мне этого не удастся. Обычный человек не найдет тут никакой тайны. Джастин Геофрей — просто урод, полугений-полуманьяк. Рядовой человек скажет, что Джастин таким уж родился. попытайтесь объяснить, почему дерево выросло кривым. Но искажение разума имеет свою причину, точно так же, как искривление дерева. Все имеет свою причину. И если исключить один, казалось бы, тривиальный случай, я не могу найти причину, по которой Джастин вел такую жизнь. Он был поэтом. Задумайте любую рифму, какую хотите, и вы найдете ее среди стихотворений и музыкальных произведений его литературного наследства. Я изучил его фамильное древо на пять сотен лет назад и не нашел ни одного поэта, ни одного певца, Ничего, что могло бы связать Джастина с кем-то из семьи Геофреев. Они люди добропорядочные, но более степенного и прозаического типа. Обычная старинная английская семья помещиков среднего класса, которые обеднели и приехали в Америку в поисках удачи. Они обосновались в Нью-Йорке в 1860 году, и хотя их потомки рассеялись по стране, все они, кроме Джастина, остались точно такими же, здравомыслящими, трудолюбивыми торговцами. И мать, и отец Джастина из этого класса людей. И такими же стали его братья и сестры. Его брат Джон, преуспевающий банкир в Цинценате. Старший брат Юстас, партнер адвокатской фирмы в Нью-Йорке. А Вильям, самый младший брат, пока учится в Гарварде, уже выказывая задатки хорошего торговца. Из трёх сестёр Джастина одна вышла замуж за бизнесмена наискучнейшего типа, другая — учительница в начальной школе, а третья, самая младшая, ещё обучается в пансионе. Ни в одной из них нет даже самого лёгкого намёка на характерные черты Джастина. Он среди своих родных чужой. Все они известны как милые и честные люди, но я нашёл их нестерпимо скучными, и начисто лишенными воображения. Однако Джастин, человек одной с ними крови и плоти, жил в собственном мире, столь фантастическом и эксцентричном, что он лежит за пределами моего понимания. И я никак не могу обвинить Джастина в недостатке воображения. Джастин Геофрей умер в сумасшедшем доме. Перед смертью он бредил. Все точно так, как он сам предсказывал. Этого уже достаточно для того, чтобы отличать его от среднего человека. Для меня это только начало удивительного. Что же сделало Джастина Геофрея безумным? Можно стать помешанным, а можно быть таким от рождения. В случае Джастина это неунаследованная черта характера. Я удостоверился в этом к полному своему удовлетворению». Насколько я смог проследить записи, не было ни мужчины, ни женщины, ни ребёнка в семье Геофрей, у которых были бы замечены хоть самые лёгкие следы умопомешательства. Значит, Джастина что-то свело с ума. Но что? И дело здесь не в какой-то болезни. Он был необычайно здоров, как и все в его семье. Его родные говорят, что он никогда не болел. И в детстве с ним не случалось ничего необычного. И вот самое странное. В возрасте 10 лет он ничем не отличался от своих братьев. Когда же ему исполнилось десять лет, с ним произошла перемена. Он начал мучиться от диких ужасных снов, которые преследовали его каждую ночь до самой смерти. Вместо того, чтобы поблекнуть, как происходит с большинством детских снов, Эти сны становились все более яркими и ужасными, пока не заслонили от Джастина реальную жизнь. Наконец Джастин решил, что они — реальность. Предсмертные крики и богохульство Джастина потрясли даже видавших виды санитаров сумасшедшего дома. Из человека, интересующегося только своими личными делами, деградировавшего маленького животного, он превратился... в почти в отшельника. Он бормотал про себя, как это обычно делают дети, и предпочитал бродить по ночам. Миссис Геофрей рассказала, как не раз и ни два после того, как дети ложились спать, заходила она в комнату, где спали Джастин и Юстас, и находила лишь мирно на спящего Юстаса. Открытое окно говорило, каким образом Джастин выбрался из дома. Парень любил бродить при свете звезд, пробираясь среди молчаливых ив вдоль спящей реки, любил ступать по влажной от росы траве и будить коров, дремлющих на какой-нибудь тихой лужайке. Вот строки стихотворения, которое написал Джастин, когда ему было одиннадцать. Конрад взял огромную книгу в очень дорогом переплете и прочел. «Лежат ли вуалью сокрыты пучины пространства и времени?» И что за блестящих, скривившихся тварей я видел мельком? Дрожу перед ликом огромным неясного племени, рождённым в безумии ночи однажды тайком. «Что — Что? — воскликнул я. — Вы хотите сказать, что эти строки написал ребёнок 11 лет? — Совершенно верно. Его поэзия в этом возрасте была незрелой и неопределённой, Но даже тогда она казалась многообещающей. Позже она сделала из Джастина безумного гения. В другой семье его определённо стали бы поощрять и помогли бы расцвести его безумному чуду. Но неразговорчивая, прозаическая семья Джастина видела в его мазне лишь трату времени и ненормальность, которую, как они думали, надо задавить в зародыше. Бах! Пусть повернут вспять все реки с отвратительной чёрной водой, что текут под покровом африканских джунглей. Но родственники мешали Джастину полностью развить свои необычные таланты. И поэтому его стихи увидели свет только когда ему исполнилось 17. Да и то при помощи друга, который нашёл Джастина, истощённого и не сдавшегося, в деревне Гринвич, после того, как тот бежал из задушающего окружения своего дома. Но семья Джастина считала его поэзию ненормальной лишь потому, что никто из них стихи не писал. Они не вдумывались в то, о чем писал Джастин. Для них каждый, кто не посвятил свою жизнь продаже картофеля, ненормальный. Они пытались дисциплинарными методами отучить Джастина от поэзии. А его братец Джон с тех пор носит шрам. Напоминание о дне, когда Джастин попробовал наказать своего младшего брата за пренебрежительное отношение к его мазне. Характер Джастина был ужасным и непредсказуемым, совершенно иным, чем у его флегматичных, добрых по своей природе родственников. Он отличался от них, как тигр от валов. Ничем не походил на них, даже чертами лица. Все геофреи были круглолицами, коренастыми, склонными к полноте. Джастин — тонким, почти истощенным, с узким носом и ликом, напоминавшим ястреба. Его глаза сверкали от внутренней страсти, а его нависающие над бровями взъерошенные волосы были странно жидкими. Лоб — одна из самых неприятных деталей его внешности. Не могу сказать почему, но всякий раз, как я смотрю на его бледный, высокий узкий лоб, я бессознательно вздрагиваю. Как я и говорил — Все эти изменения произошли, когда ему исполнилось 10 лет. Я видел картинки, которые рисовал он и его братья в возрасте 9 лет, и очень трудно отличить его рисунки от других. Он был таким же, как его братья, коренастым, кругленьким, приземлённым, с приятными чертами лица. Такое впечатление, что в возрасте 10 лет Джастина Геофрея подменили». Я лишь покачал головой от удивления, и Конрад продолжал. Все дети Геофреев, кроме Джастина, закончили школу и поступили в колледж. Джастин же утился прийти в своей воле. Он отличался от своих братьев и сестер, и во всем остальном. Они усердно занимались в школе, но вне ее стен редко открывали книгу. Джастин без устали искал знаний, руководствуясь собственным выбором. Он презирал и ненавидел образование, что давала школа. Много говорил о его тривиальности и бесполезности. Он отказался подать документы в колледж. Тогда же он умер, в возрасте 21 года, он был образован весьма однобоко. Многое из того, чему его учили, он игнорировал. Например, он не знал ничего из высшей математики и клялся, что все эти знания для него совершенно бесполезны, потому что всё это далеко от реального положения дел во Вселенной. Джастин утверждал, что математика очень изменчива и неопределённа. Он ничего не знал о социологии, экономике, философии. Он всегда держался в стороне от текущих политических событий и знал из современной истории не больше того, о чём рассказывали в школе. Но он знал древнюю историю и был великим знатоком древней магии Кирован. Он интересовался древними языками и упрямо вставлял в свою речь устаревшие слова и архаичные фразы. «А теперь, Кирован, скажите, каким образом этот сравнительно некультурный юноша без знания литературного наследства ухитрялся создавать такие ужасные образы?» «Тут дело скорее в интуиции, чем в знании», — ответил я. «Великий поэт может пойти по иному пути, чем обычные люди» на самом деле полностью не осознавая того, о чем пишет. «Поэзия соткана из теней, впечатлений от неосознанного, которое нельзя описать другим способом». «Точно!» — подхватил Конрад. «А откуда пришли эти впечатления к Джастину Геофрею?» «Ладно, продолжим. Изменения в Джастине начались, когда ему исполнилось 10 лет. Его сны, как мне кажется, неизвестны появились после того, как он провел ночь поблизости от одного старого заброшенного фермерского дома. Его семья навещала друзей, которые жили в маленькой деревеньке в штате Нью-Йорк, неподалеку от подножия Кетскелла. Джастин, я так думаю, отправился на рыбалку с другими детьми, отбился от них, потерялся. Его нашли на следующее утро мирно дремлющим в роще, окружающей тот дом». С характерным для Геофрея флегматизмом он ничуть не был потрясён приключением, от которого у других маленьких мальчиков случилась бы истерика. Джастин только сказал, что он бродил вокруг, пока не вышел к дому, но не сумел войти и уснул среди деревьев. Был конец лета, с мальчиком не случилось ничего страшного, но, по его словам, с тех пор он стал видеть странные и необычные сны, которые не мог рассказать и которые со временем становились все ярче. Тут только одно непонятно. Никому из геофреев никогда не снились кошмары. А Джастину продолжали сниться дикие и странные сны. И, как я уже говорил, стали происходить перемены в его мышлении и поведении. Очевидно, это и был тот случай, после которого Джастин изменился. Я написал мэру той деревни, спросив, есть ли какие-нибудь легенды, связанные с тем домом. Его ответ лишь разжег мой интерес, хотя в письме не было сказано ничего определенного. Мэр написал, что дом этот стоял на холме, сколько он помнит, но пустует, по крайней мере, лет пятьдесят. Еще он написал, что это спорная собственность, и, насколько он знает, нет никаких историй, связанных с этим местом. И еще он прислал мне снимок. Тут Конрад показал мне маленькую фотографию. Я подпрыгнул от удивления. «Что? Джим, я видел этот пейзаж раньше. Эти высокие мрачные дубы, похожие на замок-дом, который почти спрятался среди них. Я знаю его. Это картина Хэмфри Сквиллера, висящая в галерее искусства Харли клуба». «В самом деле...» В глазах Конрада зажглись огоньки. «Мы оба очень хорошо знаем Сквиллера. Давай отправимся к нему в студию и спросим, что он знает об этом доме, если, конечно, он что-то о нем знает». Мы нашли художника, как обычно, за работой над причудливым полотном. Он был выходцем из очень богатой семьи, поэтому мог позволить себе рисовать ради своего удовольствия. И картины у него порой выходили сверхъестественными и эксцентричными. Он был не из тех людей, что поражают необычными одеждами и манерами, но выглядел темпераментным художником. Примерно моего роста, около пяти футов 10 дюймов, он был стройным, как девушка, с длинными белыми нервными пальцами, острым личиком. Потрясающе спутанные волосы закрывали его высокий бледный лоб. «А, дом!» — сказал он своей быстрой подвижной манере. «Я нарисовал его!» Однажды я взглянул на карту, и название «Старый Датчтаун» заинтриговало меня. Я отправился туда, надеясь найти пейзаж, достойный кисти, но в этом городе ничего подходящего не оказалось. А в нескольких милях от городка я обнаружил этот дом. «Я удивился, когда увидел эту картину», — заговорил я. «Вы ведь нарисовали просто пустой дом, без обычного сопровождения в виде призрачных лиц» выглядывающих из окон верхнего этажа, и едва различимых теней, устраивающихся на фронтонах. «Нет!» — воскликнул он. «А разве в этой картине нет чего-то большего, производящего впечатление?» «Да, пожалуй», — согласился я. «От нее у меня мурашки бегут по коже». «Точно!» — воскликнул художник. «Но фигуры, добавленные моим собственным убогим разумом, испортили бы эффект». Ужасное получается лучше, если ощущение более утонченное. Облечь страх в видимую форму, неважно реальную или призрачную, значит уменьшить силу воздействия. Я нарисовал обычный полуразрушенный фермерский дом без намеков на призрачные лица в окнах. на этот дом... Этот дом не нуждается в таком шарлатанском добавлении. Он сильно выделяется своей аурой ненормальности. В фантазии человека нет такой экспрессии. Конрад кивнул. «Я чувствую это, даже глядя на фотографию. Деревья закрывают большую часть здания, но его архитектура кажется мне необычной. Я бы тоже так сказал. Хоть я и достаточно знаком с историей архитектуры, я не могу классифицировать стиль этой постройки». Местные говорят, что дом построил датчанин, который первым поселился в этой части местности. Но стиль не больше датский, чем, скажем, греческий. В этом строении есть что-то восточное, однако к востоку отношения оно не имеет. В любом случае, дом старый. Этого отрицать нельзя. «Вы заходили в дом?» «Нет. Двери и окна были заперты, а я не хотел совершать ограбление. Тогда не так уж много времени прошло с тех пор, как меня преследовали по закону за то, что я пробрался на старую ферму в Вермонте. Я не стал вламываться в старый пустой дом для того, чтобы зарисовать его интерьер. «Вы поедете со мной в старый Датчтаун?» — неожиданно спросил Конрад. Сквиллер улыбнулся. «Вижу, ваш интерес возрос. Да, если вы считаете, что сможете пробраться в дом...» так, чтобы мы потом все вместе не оказались в суде. А у меня и так достаточно сомнительная репутация. Ещё одна тяжба, вроде той, о которой я упоминал, и за мной установят надзор, как за сумасшедшим. А как вы, Кир Иван? Конечно, поеду, — ответил я. Я так и думал, — сказал Конрад. Вот так мы и очутились в старом дачтауне поздним тёплым летним утром. Дремлющий пыльный от старости дом. Пусто на улицах, юность забытая. Кто же крадется, скользит за окном, там, где аллея, тенями увитая. Конрад процитировал фантазии Джастина Геофрея, когда мы взглянули с холма на дремлющий старый датчтаун. Спускаясь с холма, дорога ныряла в лабиринт пыльных улиц. «Вы уверены, что поэт имел в виду именно этот городок, когда написал эти строки?» «Он подходит под описание, ведь так?» «Высокие двускатные крыши старинных особняков?» «Эти дома в старинном датском и колониальном стилях?» «Теперь я понимаю, почему этот город привлек вас, Сквиллер?» «Он весь пропитан древностью. Некоторым из этих домов три сотни лет.» «А что за атмосфера разложения?» царит в этом городе. Мы встретили мэра. Неряшливая одежда и манеры этого человека являли странный контраст со спящим городом и медленным, непринужденным течением городской жизни. Мэр вспомнил, что Сквиллер уже бывал здесь. В самом деле, появление любого чужого в таком маленьком уединенном городке было событием, о котором жители долго помнили. Оказалось странным, что всего в сотни миль Грохочет и пульсирует величайший мегаполис мира. Конрад не мог ждать ни минуты, так что мэр отправился проводить нас к дому. При первом же взгляде на это здание дрожь отвращения прошла через мое тело. Дом стоял на небольшой возвышенности между двумя богатыми фермами. От них его отделяли каменные изгороди, протянувшиеся по обе стороны сотни ярдов от дома. Искривлённые дубы тесным кольцом окружали здание, неясно проступающее сквозь ветви, словно голый, обглоданный временем череп. Кто хозяин этой земли? спросил художник. Она предмет споров, ответил мэр. Джада Хаддерс, хозяин вот этой фермы, Аскир Абнер той. Абнер утверждает, что дом, часть фермы Адцерса, а джедах столь же громко заявляет что дед Абнера купил ее у семьи датчан, которые тут первоначально поселились. «Звучит безнадежно», — заметил Конрад. «Каждый отказывается от этой собственности». «Это не так уж странно», — сказал Сквиллер. «Хотели бы вы, чтобы вот такое местечко стало частью вашего поместья?» «Нет», — ответил Конрад, секунду подумав я бы не хотел. Между нами никто из фермеров не хочет платить налоги на собственность за эту землю, так как она абсолютно бесполезна, — встрял мэр. Пустоши вытянулись во все стороны от дома, а границы полей, на которых можно сеять, четко проходят вдоль линии изгородей. Такое впечатление — что дубы выпивают жизненную силу из любого растения, появившегося на их земле. «Почему бы тогда не срубить эти деревья?» — спросил Конрад. Я никогда не сталкивался с подобными сантиментами у фермеров этого штата. «Потому что этот вопрос, так же как право владения этой землей последние пятьдесят лет, предмет спора. Никто не хочет отправиться и срубить эти деревья». И потом эти дубы такие старые и имеют такие корни, что выкорчевывать их будет непосильной работой. К тому же относительно этой рощи существует грубое суеверие. Давным-давно человек сильно поранился о собственный топор, когда хотел срубить одно из этих деревьев. Такое может случиться где угодно, но местные придают этому слишком большое значение». «Ладно», — сказал Конрад, — «если земля вокруг дома ни на что не годится, почему никто не воспользуется самим зданием или не продаст его?» В первый раз мэр выглядел смущенным. «Никто из местных не станет жить и не купит его. Нехорошая эта земля. И сказать по правде, невозможно войти в этот дом». «Невозможно?» «Все дело в том, что двери и окна дома крепко заперты или заколочены», — прибавил мэр. «И у кого-то, кто, видимо, не желает поделиться секретом, есть ключи. А может, они уже давно потеряны?» «Думаю, кто-то использовал дом как прибежище для бутлегеров и имел причины держаться подальше от любопытных взглядов. Но внутри никогда не видели ни огонька, и поблизости... Никто подозрительный не бродил. Мы миновали круг угрюмых дубов и остановились перед зданием. У нас возникло странное ощущение отдаленности, так словно, даже когда мы подходили и касались дома, он находился далеко от нас, в каком-то ином месте, в другом веке, в другом времени. «Я хотел бы войти в дом», — сказал Сквиллер. «Попытайтесь». — предложил мэр. — Что вы имеете в виду? — Не вижу, почему бы вам не попробовать. На моей памяти никто не входил в этот дом. Никто не платил налоги за владение им так долго, что я предполагаю, дом давно уже принадлежит штату. Его можно было бы выставить на продажу, только вот никто не купит. Сквиллер небрежно потянул дверь. Мэр наблюдал за ним И улыбка играла на его губах. Потом Сквиллер навалился плечом на дверь. Она лишь едва дрогнула. «Я же говорил вам. Она или заперта, или заколочена. Точно так же, как остальные окна и двери. Можно выбить косяк, но вы ведь не станете делать этого». «Могу и выбить», — возразил Сквиллер. «Попробуйте», — сказал мэр. Сквиллер подобрал упавшую ветвь дуба впечатляющих размеров. «Нет», — неожиданно вмешался Конрад. Но Сквиллер уже приступил к делу. Он не стал тратить время на дверь и ударил в ближайшее окно. Промахнувшись парами, он попал по стеклу и разбил его. Дубовая ветвь уперлась в ставни внутри дома. «Не делайте этого», — снова сказал Конрад намного серьезнее. Лицо у него было расстроенным. Сквиллер уронил ветвь на землю. «Ничего не чувствуете?» — спросил Конрад. Порыв холодного воздуха ударил из разбитого окна. Запахло пылью и стариной. «Лучше нам оставить все как есть», — заметил мэр. Сквиллер отступил. «Больше тут нечего делать», — продолжал мэр неубедительно. Конрад стоял словно в трансе. Потом он шагнул вперед и стал вглядываться сквозь ставни разбитого окна. Он прислушивался. Глаза его были полузакрыты. Он пытался понять, что скрыто в доме. Я видел, как дрожит его рука. — Великие ветры! — прошептал он. — Мальстрим ветров! — Джеймс! — резко позвал я. Он отодвинулся от окна. Выражение лица его было странным. Губы чуть разошлись, словно в экстазе. Глаза сверкали. «Я что-то слышал», — сказал он. «Вы не могли слышать ничего, кроме шороха крысы», — ответил мэр. «Они часто селятся в таких местах. Великие ветры», — снова повторил Конрад, покачав головой. «Пойдем» предложил Сквиллер, словно забыв о том, зачем мы сюда пришли. «Никто из нас не стал задерживаться. Дом производил на нас такое впечатление, что все поиски были забыты. Но Конрад не забыл о доме. Когда мы вернулись назад, завезли Сквиллера в его студию, Конрад сказал мне, «Кирован, когда-нибудь я вернусь в тот дом». Я не возражал, но и одобрения не высказывал просто на несколько дней выбросил все это из головы. А Конрад больше не говорил со мной ни о Джастине Геофрее, ни о его странной жизни поэта. Глава вторая. Прошла неделя, прежде чем я снова увидел Конрада. К тому времени я забыл о доме среди дубов, так же, как о Джастине Геофрее. Но вид искаженного, изможденного лица Конрада и выражение его глаз — заставили быстро вспомнить и о Геофрее, и о доме, потому что я интуитивно понял, что Конрад возвращался туда. «Да», — согласился он, когда я высказал свое предположение. «Я хотел повторить опыт Геофрея, провести ночь возле дома в кругу деревьев. Я так и сделал. И с тех пор мне снятся сны. Ни одной спокойной ночи. Я мало сплю». Я собираюсь еще раз посетить дом. Если исследование жизни Джастина Геофрея привело вас к этому, Джеймс, забудьте об этом. Он наградил меня взглядом, исполненным жалости, так что мне стало ясно. Он считал, что я ничего не понимаю. — Слишком поздно, — резко сказал он. — Я пришел попросить вас присмотреть за моими делами, если со мной что-нибудь случится. «Не говорите так?» — воскликнул я, встревожившись. «Кирован, не надо читать мне лекцию», — сказал он. «В общем-то, мои дела в порядке». «Вы заходили к доктору?» — спросил я. Мой друг покачал головой. «Доктор тут ничего не сделает, поверьте мне. Так вы присмотрите за моими делами?» «О, конечно! Но, надеюсь, мне этого делать не придется». Он вынул конверт из внутреннего кармана пальто. «Я принес это вам, Кирован. Прочитайте, когда будет время». Я взял конверт. «Вы хотите, чтобы я потом это вернул?» «Нет. Оставьте у себя. Сожгите, когда прочтете. Или сделайте с записками, что захотите. Это неважно». Так же неожиданно, как появился, он покинул мои апартаменты. Он явно изменился и был глубоко обеспокоен. Казалось, он не был больше тем Джеймсом Конрадом, которого я знал так много лет. С дурными предчувствиями смотрел я ему вслед, но знал, что его не остановить. Этот необычный заброшенный дом удивительным образом изменил его личность. Если действительно дело тут было в доме. Глубокая депрессия в сочетании с черным отчаянием овладела им. Я разорвал конверт. Внутри оказалась рукопись, судя по всему, написанная в страшной спешке. «Я хочу, чтобы вы, Кированд, знали о событиях последней недели. Я уверен в том, что должен рассказать старому другу, столько лет знакомому со мной, что я не потратил зря время, вернувшись к дому среди дубов. Приходило ли вам в голову, что дубы и друиды часто упоминаются вместе в народных сказаниях? Я вернулся с молотом, кувалдой и всем необходимым инструментом для того, чтобы выломать дверь или ставни на окне и войти в дом. Я хотел увидеть, что там внутри. Я понял это, когда в первый раз почувствовал холодный воздух, которым потянуло из дома. День-то был теплым, вы же помните. Воздух внутри закрытого дома мог и в самом деле быть холодным но не могло же от него веять арктическим холодом. Не стоит пересказывать все детали моих тщетных попыток вломиться в дом. Скажу только, что здание словно сражалось со мной каждым гвоздем и лучинкой. Но я преуспел. Я открыл окно. Как раз то, которое не смог открыть Сквиллер. Он ведь что-то знал, что-то чувствовал, раз отступил так легко. Интерьер дома совершенно не соответствовал его атмосфере. Дом был обставлен, и я решил, что эта мебель, по крайней мере, начала девятнадцатого века, а скорее всего, восемнадцатого. Во всем остальном внутри дома не было ничего примечательного, никаких украшений. Но воздух оказался холодным, очень холодным. Я был готов к этому. Вступив в дом... Я словно попал на другую широту. Пыль, конечно, паутина по углам и на потолке. Но даже если оставить в стороне холод и некую таинственность, там было еще кое-что. Скелет, сидящий в кресле в комнате, которая, очевидно, использовалась как кабинет, потому что на полках стояло множество книг. Одежды мертвеца истлели, но по их остаткам можно было определить, что скелет принадлежал мужчине. Не могу сказать, как он умер, но, видимо, перед смертью хорошенько запер дом, забаррикадировался в нем. Я считаю, что он сам покончил с жизнью и все приготовил, прежде чем смерть забрала его. Но это не важно. Присутствие скелета не удивило меня. Не так, как атмосфера дома. Я имею в виду сверхъестественный холод. Дом внутри был таким же таинственным, как снаружи. Один раз мне даже почудилось, что я попал в другой мир, другое измерение, отделенное от нашего времени и пространства, однако находящееся совсем рядом. Как двусмысленно должно быть это звучит для вас? Должен сказать, что сначала меня ничто не волновало, кроме холода и чувства отчуждения. Но когда спустилась ночь, это чувство усилилось. Я стал готовиться ко сну. Я принес с собой ручной электрический фонарь, спальный мешок, все, что нужно. Даже захватил поесть и выпить. Я не чувствовал усталости, поэтому первое, что сделал, осмотрел весь дом. Как привычно было подниматься и спускаться по лестницам. Словно вы в каком-то старинном доме где-нибудь в Новой Англии. Однако... Однако было одно незначительное отличие. Оно скрывалось не в мебели, не в архитектуре. Нельзя было выявить его и прикоснуться к нему. И у меня возникло ощущение, что это отличие становится все сильней. Я чувствовал, как оно усилилось, когда я остановился взглянуть на книги на полках в кабинете. Старые книги, некоторые на датском. И имя, от руки написанное на титульном листе. Ван Гукстратен, говорила о том, что хозяином их был датчанин. Некоторые книги были на латыни и на английском. Все книги были старыми, некоторые датированы XIV веком. Книги по алхимии, металлургии, волшебству. Книги по оккультизму, различным религиям, сверхъестественным явлениям, колдовству. Книги о странных случаях, об иных мирах книги с названиями «Некрономикон», «Девирмис мистерис», «Либер Ивани», «Королевство теней», «Миры внутри миров», «Непостижимые культы», «Делапида философико», «Монас хиероглифика», «Кто обитает в потустороннем мире» и другие в том же роде. Но мое внимание отвлекло от них сильное неприятное ощущение – чувство, что за мной наблюдают, словно в доме я не один. Я стоял и прислушивался. Ничего не было слышно, только ветер дул снаружи. Я сначала считал, что это звук ветра. Но, конечно, это был тот же самый звук, что мы слышали, когда все вместе побывали возле дома. Я понял это, выглянув наружу. Я взглянул на дубы, хорошо различимые в ярком свете полной луны, и обнаружил, что ни одна веточка на них не шевельнулась. Снаружи воздух был совершенно неподвижен. Итак, этот звук рождался где-то в доме. Вы можете понять, каково это — стоять в совершенно безлюдном месте и прислушиваться к тишине. Такое случалось со мной раньше, как и с другими людьми. В доме то и дело раздавались различные звуки, и бесспорно это был шорох ветра или ветров, похожих на первые порывы далекой бури, постепенно приближающейся и ракочущей все громче и громче. А других звуков не было. Ни треска и поскрипывания досок, столь часто раздающихся в домах при смене температуры, ни попискивания мыши или щелкания сверчка ничего. Я вернулся к книгам, освещая себе дорогу электрическим фонарем. И тут, проходя мимо сидящего у камина скелета, я увидел, что покойный перед смертью сжег что-то, видимо, бумаги. Но кусочки их лежали на краю очага, так и не превратившись в пепел. Заинтересовавшись, я подобрал их и просмотрел. Это были фрагменты рукописи на «Датском», И я с сожалением подумал о том, что знаю этот язык более чем скромно. Вопреки определенно архаическому письму, я сумел разобрать несколько строк, которые звучали более чем многозначительно. И, конечно же, большую их часть я не смог разобрать. Что я сделал? Вначале была песнь. В этот час ветры возвестили о приходе. «Дом, дверь в то место». «Он, который придет», «Бреж в стене», «Злосчастный мир», «Железные засовы» и произнес формулу. Я решил, что человек, который тут умер, кем бы он ни был, если судить по фрагментам рукописи или тем остаткам одежды, что до сих пор можно идентифицировать, вероятно, хозяин дома, боялся смерти или намеревался совершить самоубийство, И свою рукопись. Внимательно изучил я камин. Без сомнения, там сожгли ещё много бумаг, но ничего не осталось, кроме того кусочка. У меня не было оборудования, чтобы узнать что-то большее, а не просто удовлетворить любопытство. Значит, хозяин дома умер, предварительно приготовившись к смерти. Я могу только предполагать, что он по природе своей был затворником, Так что никто не побеспокоился навестить его. А когда кто-то и решил зайти в дом, очевидно, запертые и забаррикадированные окна и двери не дали ему проникнуть внутрь. Более того, если скелет так стар, как я считаю, в те времена в этих краях соседи жили далеко друг от друга. Закончив изучать обрывок рукописи, я обнаружил, что шорох ветра стал много громче и сильнее. Мне показалось, что у меня слуховая галлюцинация, ведь в воздухе не чувствовалось никакого движения, кроме легкого сквозняка от взломанного мною окна. Иллюзия или нет, я безошибочно слышал звук ревущего ветра. Казалось, он несется над бескрайними равнинами, где нет ни кустов, ни деревьев. Грохот и завывание ветра на бескрайних равнинах, рев ветра, несущегося над огромными пустошами. И одновременно в доме становилось все холоднее. Снова у меня возникло ощущение, что за мной наблюдают, словно сами стены дома затаились, ожидая, что же я сделаю дальше. Неудивительно, что тревога моя стала перерастать в страх. Я поймал себя на том, что посматриваю через плечо. Время от времени я подходил к окнам, и сквозь щели смотрел наружу. Не мог я в этот миг не вспомнить несколько строк из Джастина Геофрея. Твари старых времен затаились, никуда они не ушли, и врата до сих пор открыты, чтобы тени ада вошли. Я попытался собраться с мыслями, сел и сосредоточился, отогнав окружившие меня безымянные страхи, но успокоиться я не смог. Что-то заставляло меня двигаться. То и дело я подходил к окнам. К тому времени ветер уже ревел, хотя я не чувствовал ничего, кроме холода. Вокруг меня происходили легкие изменения. Весь дом, его стены, комната, скелет на стуле, полки книг были прочными. Но теперь, когда я выглядывал наружу, я видел, как поднимается туман, тускнеет свет луны и звезд. Скоро они, заморгав, потухли, и дом вместе со мной погрузился под вуаль полной тьмы. Но на этом все не кончилось. Постепенно стало светлеть. Однако ни луны, ни звезд в небе не появилось. Скорее всего, у меня случилось что-то вроде галлюцинации. Не могу сказать, что запомнил пейзаж, появившийся снаружи. Я достаточно хорошо знал старый Датчтаун окрестности, чтобы понять, что странный пейзаж, увиденный мной в тусклом радужном мерцании, неестественен для Новой Англии. В самом деле, в Новой Англии нет ничего похожего. Как однажды написал Геофрей, «В пустыне ступить, где сокрыты тайны иных земель, и где, пугая, стоят забыты башни минувших дней». Я увидел огромные башни, Я разглядел высокие сверкающие шпили, меняющиеся и исчезающие прямо у меня на глазах. Словно какой-то вихрь времени пронес меня сквозь эпохи. Башни вздымались и исчезали в облаках взбаламученного песка. А потом началось самое ужасное. Как могу я изложить это более образно, чем написал Джастин Геофрей много лет назад, испуганный тем, что, без сомнения, часто приходило к нему во снах и дало ему нечто вроде другой жизни во сне. Ребенком десяти лет он провел ночь возле дома, внутри круга дубов. И для ребенка все эти видения стали частью реального мира, частью его натуры. Став старше, он понял, являющаяся к нему во снах не часть реального мира. Это открытие глубоко взволновало его, так как видения преследовали его все эти годы. Что заставило его отправиться в ужасное путешествие в Венгрию в поисках черного камня, если не узы, сковавшие его с десятилетнего возраста? Почему еще он писал свои стихи? И разве не пейзажи и снов породили эти странные строки? Лежат ли вуалью сокрыты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 дверь в другое время и пространство, и сделано ли это с помощью алхимии или колдовства, теперь никто уже не скажет. Джастин Геофрей прикоснулся к иному, еще ребенком, и принял видение, пока понимание окружающего мира и знания не подсказали ему, что мир его снов совершенно чужой и враждебный. И он всю жизнь стоял как бы в двери, ведущей в мир иной, соединенный с его собственным миром и через которую в мир людей могли войти ужасные существа? Были ли видения иного мира столь невероятными, что свели его с ума? На самом деле удивительно то, что он так долго продержался и смог отразить свои видения в стихах, чьи вызывающие беспокойство строки всего лишь отражения его мук, которые и привели его к смерти». Поэтому, Кирован, и я расскажу о том, что видел. В том сверхъестественном мире за окнами проклятого дома, окруженного дубами, я видел блестящих скривившихся тварей, огромные неясные тени, смутно различимые сквозь песчаную поземку. Я слышал их пронзительные крики и вопли, заглушающие вой ветра. И что ужаснее всего... Я видел этот колоссальный лик и его глаза, глаза живого огня. Их взгляд на мгновение замер на мне, пока я смотрел сквозь прутья окна. Я видел его совершенно четко и понял. Именно его видел Геофрей. Как только настало утро, я бежал из дома. С тех пор каждый раз во сне я вижу это огромное лицо, Взгляд его глаз обжигает меня Я знаю, что паду его жертвой точно так же, как Джастин Геофрей Но я-то не вырос с этим знанием, как он Я понимаю, какая ужасная катастрофа случится, если тот, чужой мир, соприкоснется с нашим И знаю, что не смогу долго сопротивляться ужасным снам, приходящим ко мне по ночам Так вот резко обрывалась эта рукопись. Кроме того, прослеживалась болезненная перемена в почерке писавшего, если сравнить начало и конец рукописи. Глава 3 К этому мало что можно добавить. Я потратил много усилий, чтобы обнаружить Джеймса Конрада, но его не было ни в одном из мест, которые ранее он часто посещал. Через два дня... Я снова услышал о нем В газетах напечатали о его самоубийстве Перед тем, как покончить с собой Он снова побывал в старом Датчтауне И, подпалив дом среди дубов, сжег его дотла После того, как мы похоронили Конрада Я побывал в тех местах Ничего там не осталось На месте дома странное пепелище Даже дубы почернели и обгорели Но встав на периметр фундамента, я почувствовал сильный, ничуть не изменившийся неземной холод, навсегда оставшийся на том месте, где раньше стоял проклятый дом.